Либо «Проект 40» является продуктом другого агентства, и заинтересованные стороны будут мешать друг другу, если расшевелят это осиное гнездо. «Я вас понял», — сказал Перуджи. «При встрече с Хеллстромом», — сказал шеф, «не касайтесь сами этой другой возможности. Оставьте это на его усмотрение». «Понятно». Я надеюсь на вас. Это в ваших и моих интересах. Мне вам позвонить сегодня вечером? Нет, если только не обнаружите что-нибудь новенькое. Свяжитесь со мной немедленно после встречи с Хеллстромом. Я буду ждать. Перуджи услышал, как на том конце связь отключилась. Он отключил шифровальное устройство и положил трубку на место. В первый раз в своей жизни Перуджи ощутил то, что чувствуют старые агенты. Очень хорошо сидеть в безопасности в своем кабинете. Но каково выйти наружу и рисковать своей головой, зная, что если ее отрубят, никто и пальцем не пошевельнет. Слова Тровы Хеллстром Любой ценой мы должны избегнуть попадания в то, что мы называем термитной ловушкой. Мы не должны слишком походить на термитов. Насекомые, служащие нам образцом выживания, идут своим путем, а мы своим. Мы учимся у них, но не рабски копируем. Термиты, не способные покинуть защитные стены своего термитника, создают свой самодостаточный мир. В этом мы должны им следовать. Все общество термитов обороняется воинами. Когда термитник подвергается атаке, воины знают, что их могут бросить за его стенами, оставив погибать. ценой и в жизни, выигрывая время для создания другими неприступной обороны. Так должны поступать и мы. Но термитник умирает, если умирает королева, матка. Мы не можем позволить себе быть настолько уязвимыми. Если термитник умирает, то умирают все. Мы не можем быть столь уязвимы, Семена нашего продолжения посажены снаружий. Они должны быть готовы к самостоятельной жизни, если наш муравейник умрет. Возвращаясь в муравейник по длинной, идущей под уклон первой галерея, Хелстром пытался уловить знакомые звуки, наполняющие муравейник в дни его нормальной жизнедеятельности. но он их не услышал. Муравейник оставался единым организмом. Он функционировал, но чувство глубокой тревоги пропитало его насквозь. Это было в природе муравейника. Косснись одной его части и отреагируют все его клетки. Тимический характер внутренних коммуникаций не может быть отброшен. Тела ключевых работников в экстремальной ситуации выделяли феромоны, внешние гормоны. Фльтры муравейника работали в минимальном режиме для экономия энергии. Феромоны разносились по воздуху и вдыхались всеми, разделявшими таким образом общее беспокойство. Уже появились признаки того, что развитие процесса оставит глубокие и, возможно, нестираемые следы на сознании всей общности. Проматерь однажды его предупреждала: Нильс, муравейник, учится точно так же, как учишься ты. Ощность может учиться. Если ты не сможешь понять, чему научился муравейник, Это может привести к гибели всех нас.